Глава с е м н а д ц а т а Мы поднимаемся на лифте в полном молчании. К счастью, Леон не спрашивает меня о Толе и о причине нашего с ним расставания. Это точно не то, о чем мне хотелось бы говорить с ним. Лифт щелкает и останавливается, дверцы распахиваются, и Леон пропускает меня первой. Я суетоливо копошусь в сумочке перед входной дверью своей квартиры. Пытаюсь найти ключи, но те, как назло, куда-то запропастились. Проверяю боковой карманчик и, наконец-то, нахожу их. Вересов все это время стоит у меня за спиной. Не уходит. Дышит прямо в затылок. Не с первого раза я попадаю в замочную скважину. Присутствие Леона слегка нервирует. Он отбирает у меня ключи и сам отпирает замок. Нажимает на ручку. и открывает передо мной дверь. «Спасибо», — произношу, повернув к нему голову. Он внимательно за мной следит, замерев на месте, кивает в ответ. Я переступаю порог, ожидаю, что он уйдет. Хочу попрощаться, но Вересов, неожиданно и бесцеремонно, проходит в квартиру и закрывает за собой дверь. «Я тебя не приглашала!» Смотрю на него ошарашенно, не понимая, что делать в такой ситуации. Принимать гостей я совершенно не готова. Знаю, но решил, что чашечку кофе за помощь с бывшим я заслужил, — заявляет он, усмехаясь. Это чем ты мне таким помог? — Если бы не я, твой бывший, так просто от тебя не отстал бы. — Кстати... о чем он хотел с тобой поговорить. И, насколько я понял, он и утром тебя поджидал. Я могу помочь с этой проблемой, если ли он беспокоит тебя. Пока я снимаю обувь, Леон, как ни в чем не бывало, делает несколько шагов вперед и с интересом рассматривает мою гостиную. Нет никакой проблемы, Леон. Есть просто бывший, который вдруг остепенился, и р е ш и л что я с радостью приму его обратно. ц ы ж у сквозь зубы я. Господи, не смотри на этот бардак, я не успела убраться. Я быстро проскальзываю мимо него, сгребаю с дивана свою одежду и мчу к гардеробной, сбрасываю ее там на полку и закрываю двери. Пытаюсь вспомнить, есть ли в квартире что-то еще, чего не должны видеть глаза мужчины. Прихожу к выводу, что в остальные комнаты ему лучше даже не заглядывать. «Присаживайся, раз пришел. Я сейчас сделаю кофе. Минутку. Или или ты, может, спешишь, и у тебя нет времени?» Спрашиваю с надеждой, но он ее не оправдывает. «У меня полно времени. За это не волнуйся». На его лице растягивается хитрая улыбка. «Я и сам могу заварить кофе, а тебе лучше прилечь. Ты в самом деле, Ксюш, выглядишь очень бледной. Я бы все же настоял на посещении врача». «Все в порядке», — заверяю его. «И мне несложно сделать тебе кофе. Минутку». Я скрываюсь за дверью кухни и молюсь, чтобы он не вздумал за мной пойти, Грязная посуда в раковине, разбросанные обёртки от шоколада и конфет, несколько пустых упаковок от сока на столе и куча распечаток по работе совсем не то, что привык видеть л и о н который во всём перфекционист. Я достаю из шкафчика чашку, включаю кофемашину. Нетерпеливо слежу за тем, как горячий напиток наконец-то начинает литься. Хватаю конфетницу, беру чашку, и возвращаюсь в гостиную. Вот только мужчину там не застаю. Вот черт! Я ставлю поднос на стол, понимая, что вряд ли он ушел, не попрощавшись. Дверь в комнату, которую я использую как кабинет, открыта, и я спешу туда. — Эй, я не разрешала тебе шастать по дому! — зло говорю я, застыв в дверном проеме. Леон поворачивается ко мне. Его взгляд изменился. Он изучает меня несколько секунд. Потом возвращается к моему настенному планеру и внимательно его изучает, чем нервирует меня еще больше. Я преодолеваю между нами расстояние и хватаю его за локоть. Тяну к себе. «Выходи отсюда! Здесь не убрано и вообще...» Я задыхаюсь от возмущения, не знаю, что еще сказать. Мне очень стыдно перед мужчиной на самом деле за то, какой у меня в квартире беспорядок, и он это все видит. В кабинете все разбросано в буквальном смысле. У меня ведь в последнее время вообще ни на что нет времени, а из-за беременности я стала настоящей Соней. Кусок недоеденной засохшей пиццы на рабочем столе, которую замечает л и о н становится последней каплей. Мне хочется плакать, серьезно, из-за такой мелочи, как этот кусок пиццы. Потому что мне в его глазах хотелось быть идеальной, без единого изъяна. А теперь он решит, что я жуткая неряха. Ты все еще работаешь где-то в рекламном отделе? Он поворачивается ко мне, опускает взгляд на руку, которую я все еще сжимаю. Я делаю шаг назад. Я последний год на себя работала. Набирала много небольших заказов и занималась раскруткой брендов в соцсетях. Признаюсь, нехотя. Смотрю куда угодно, только не на него. Почему тогда резюме подавала на вакансию, которая далека от твоей специализации? Потому что устала. И опыта нового захотелось. Нахожусь с ответом. Здесь нет ничего интересного. Пойдем, твой кофе стынет. Леон в последний раз обводит мой кабинет взглядом и, з л и ш недолго задержавшись на стеллаже, где лежат купленные мной грызунки и погремушки малышу. В подарок подруге купила. Спешу оправдаться, а потом выхожу из комнаты, надеясь, что и он последует за мной. Я наблюдаю за тем, как Леон разместился в моей гостиной на диване, закинул ногу на ногу и попивает кофе. Абсолютная тишина в квартире нервирует. Но я не спешу выставлять мужчину за дверь. Ловлю себя на том, что любуюсь его профилем, тем, как он задумчиво смотрит перед собой. Непривычно видеть чужого мужчину в своей квартире. Здесь, кроме Толи, никого больше не было. Жду, когда ли он наконец-то что-то скажет. Сама таскаю из вазочки одну за другой шоколадной к о н ф е т ы В какой-то момент ловлю его взгляд, и немного стыдно становится, когда замечаю перед собой стопку фантиков. — Ты сама живешь? — спрашивает он, и я облегченно вздыхаю. Наконец-то хоть кто-то из нас заговорил, потому что слишком странно и неловко до этого было. Как видишь, пожимаю плечами. Как по мне, совершенно глупый вопрос. У твоего бывшего есть ключи от твоей квартиры? Нет, я забрала. После того, как, придя домой с работы, обнаружила его в своей гостиной. Хорошо. Если будет преследовать тебя или угрожать, сообщи мне, и я быстро с этим разберусь. Он смотрит мне в глаза, говорит с нажимом, серьезно. Но я отчего-то язвлю. Спасибо за заботу, конечно, но это мое личное дело. Ты девушка, Ксюша. Из-за этого у него есть преимущество. Я волнуюсь за тебя. Могу я себе это позволить? Как за девушку или незаменимого сотрудника? Как за человека, судьба которого мне небезразлична? Леон ставит пустую чашку на стол. я с надеждой спрашиваю все тебе уже пора я никуда не спешу но тебе следует отдохнуть поэтому пойду ты кажется уже лучше выглядишь теперь не так страшно оставлять тебя одну он поднимается со своего места я за ним ты поэтому ко мне в гости напросился не хотел одну меня оставлять меня поражает внезапная догадка И на душе разливается тепло от его заботы. «Да, поэтому», — признается, не отводя от меня взгляда. «Выпей таблетки, ляг в постель. И если нужно будет, завтра оставайся дома». «Спасибо. Мне мне действительно п р и я т н о твоя забота», — признаюсь нехотя, смущенно опуская взгляд. Леон идет в коридор, останавливается у входной двери, в последний раз смотрит на меня. Хочет еще что-то сказать. Я это вижу. Но вместо этого лишь коротко прощается. До завтра. Отдыхай. Пока. Закрываю за ним дверь и остаюсь одна в квартире. Так хотела, чтобы он побыстрее у ш ё л а сейчас понимаю, что это одиночество меня совершенно не радует.